Смыкание и размыкание стоп. Когда человек внезапно поворачивает носки внутрь или смыкает стопы, то это знак того, что он беспокоится, волнуется или ощущает угрозу. В ходе допросов подозреваемых в совершении преступления я часто замечаю, что в моменты сильного стресса они скрещивают стопы или лодыжки. Многих людей приучают держать ноги вместе, особенно женщин, когда они сидят в юбке. Но такое скрещивание лодыжек, особенно в течение длительного времени, выглядит неестественно и должно считаться подозрительным, особенно у мужчин. Скрещивание лодыжек выставляет собой ещё один вариант лимбической реакции – замирать при опасности лицо. Скрещивание лодыжек представляет ещё один вариант лимбической реакции – замирать перед лицом опасности. Мнезапное скрещивание ног может свидетельствовать о дискомфорте или беспокойстве. Когда люди чувствуют себя комфортно, то они обычно не скрещивают лодыжки. Опытные наблюдатели за невербальным поведением отмечают, как часто у людей, которые лгут во время допроса, ноги совсем не двигаются, словно замирают, или же удерживаются в скрещенном положении, которое мешает движениям. Эти выводы согласуются с результатами исследований, которые указывают на склонность людей не двигать руками и ногами в то время, когда они говорят неправду. Однако я должен предупредить вас о том, что само по себе отсутствие движения нельзя считать признаком обмана. Это всего лишь свидетельство самоконтроля и осторожности, которые, однако, часто используют нервные и лживые люди для борьбы с беспокойством. Некоторые люди, чтобы прекратить движение стоп или лодышек обивают ими ножки стула. Это прекрасный пример сдерживающего поведения, реакции замирания, который опять же указывает на то, что человек чем-то встревожен. Двойное замирание. Вы должны всегда обращать особое внимание на множественные эмблемы или кластеры, разоблачающих телесных сигналов, которые способны привести того, кто наблюдает за поведением, к определенному выводу. Дополнительные эмблемы повышают вероятность того, что ваш вывод окажется правильным. Например, при блокировке стоп человек может сначала обвить ногами ножки стула, а затем привести рукой по ноге, словно вытирает руку от штанины. Блокировка стоп – это проявление реакции замирания, а потеряние ноги – это признак успокаивающего поведения. В совокупности эти действия с большой долей вероятности позволяют говорить о боязни разоблачения. Человек боится, что содеянное им будет раскрыто, и по этой причине испытывает стресс. Внезапный захват лодыжками ножек стула – это один из вариантов реакции замирания, который свидетельствует о дискомфорте, беспокойстве или тревоге. Иногда человек посылает сигнал стресса, пытаясь попросту спрятать стопы. Разговаривая с человеком, следите за тем, где он располагает стопы – перед стулом или под ним. То, что я собираюсь сказать, не подтверждено, пока, результатами научных исследований. Тем не менее, мой собственный многолетний опыт наблюдения доказывает. Вопросы, вызывающий сильный стресс, часто заставляют отвечающего прятать стопы ног под стул. Что можно считать проявлением реакции дистанцирования и попыткой уменьшить до минимума количество незащищенных частей тела. Этот признак можно использовать для того, чтобы выявить дискомфорт, связанный с конкретными вопросами, и выбрать правильное направление допроса. Опытному наблюдателю такое поведение стопы ног откроет многие факты о которых допрашиваемый не хочет рассказывать. После того, как вы измените тему, напряжение спадет, стопы снова появятся в поле вашего зрения, выражая облегчение, которое испытывает лимбический мозг в связи с прекращением обсуждения опасной темы.